Глава первая. Закон кормовой базы. Разберем первый основной, главный закон питания. Закон кормовой базы. Основа биологической жизни. Начнем с основных тезисов этого закона. Закон кормовой базы провозглашает очень простые вещи. Он говорит, что все мы, рождаясь в материальном мире, становимся физическим, биологическим телом. Потому что я — это не только душа, но и биологическое тело. Все мы имеем биологическое тело и в нем живем. Для того, чтобы биологическое тело выполняло наши команды, команды нашей души, нашего бессознательного, оно должно иметь материальные структуры и обеспечивать себя материальными ресурсами. Если все эти материальные ресурсы поступают, то биологическое тело выстраивается по имеющемуся у него генетическому плану роста. Генетический план роста есть у каждого биологического тела. Он заключен в хромосомах, в ядре клетки, в наследственном материале, в котором заложены все наши параметры как биологического тела. Все мы еще из школы знаем о ДНК, РНК, хромосомах, генах и так далее. Вот этот генетический материал и определяет, каким будет наше тело. Каким оно будет? Если мы изучим генетику, то можем, посмотрев генотип человека, выявить, что это за человек, и спрогнозировать его будущее. Мы можем запомнить с вами знаменательную дату, август 2004 года, когда американские исследователи генетики и молекулярные биологи полностью расшифровали геном человека. Сейчас для технологов и генетиков геном человека не представляет собой никакой загадки. Известно, например, какой участок хромосомы, какие гены, за что отвечают. Одни ответственны за цвет глаз, другие за цвет волос, а эти — за мышление. Все обусловлено генотипом. Это и есть план развития. Теперь рассмотрим материальные ресурсы. Берем два случая. Два однояйцевых близнеца, то есть идентичность их генетического плана 99,99%. ,99 от одной клетки маминой и одной клетки папиной. Так сложилось, что эти клетки разделились. Генетический план у них совершенно идентичный, но они воспитываются в разных условиях. Один живет в хорошей, богатой, обеспеченной американской семье. Помните индийские сериалы, например, Зита и Гита? А второго близнеца жизнь забросила в глухую, нищую индийскую деревню. Один живет нищим, а второй стал принцем. Мы рассматриваем их развитие с точки зрения кормовой базы. Один из них питается соловьиными язычками, другой — тем, что найдет на помойке. Близнецы растут, генотип у них одинаковый. Как вы думаете, через 15-20 лет, когда по режиссерскому замыслу они должны будут встретиться друг с другом, каким-то образом совпасть во времени и пространстве, мы увидим двух одинаковых особей? Что вы думаете об этом? И узнают ли они друг друга? Увидим ли мы двух одинаковых людей? Нет, не увидим. И вы абсолютно правы. Когда был расшифрован генотип, американцы пришли к совершенно феноменальному выводу, что 80% людей с изученным генотипом выглядят не так, как должны были бы выглядеть. То есть генотип берут, например, у Константина Борисовича, а по генотипу он 195 сантиметров, касаяся Жень в плечах, Орлиный взор, в общем, гренадер или Аполлон. А смотришь на Константина Борисовича, который при советской власти с мамой-инженером рос в ленинградской коммуналке. И что видим? Рост среднестатистические 170 сантиметров. Слеповат, глуховат, периодически не понимает вопросов или задерживается с ответами, хотя можно было бы ответить одним словом. Мы видим, что генотип и так называемый фенотип не совсем совпадают. Фенотип — это то, что мы видим перед собой то, что выросло из генотипа. Они совершенно разные. И хорошо, если разница будет в 5 или 10%, а иной раз она вообще намного больше. Этой разницей генотипа и фенотипа стали интересоваться совсем недавно, в 2004 году. Почему же так получается? Так происходит не только в Америке или на Гавайях, но и в бедных странах африканского континента, Везде, где ученые проводили исследования. В результате они пришли к совершенно неожиданному выводу. Оказывается, что 80% населения планеты — это статистическая цифра, голодает. Фактически 80% людей в лучшем случае периодически адекватно питаются и, как правило, не вырастают и не полностью формируют генетические параметры тела. Это было обнаружено в 2004 году. А сейчас уже 2018 год. Прошло всего 14 лет. А до этого разве этого не знали? Думали, что если у меня родители мелковатые, кривоватые, то и я должен быть такой. Ученые стали у кривоватых, то мелковатых родителей забирать ребеночка, чтобы он жил в благоприятных условиях. Стали его правильно кормить. И выяснили, что у мелковатых и кривоватых родителей может вырасти Аполлон Бельведерский. Японцы, приняв эту технологию на вооружение, я буду постоянно рассказывать о японцах, потому что у них сейчас главные технологии здоровья на планете, за 25 лет применения технологии правильного функционального питания увеличили рост нации, только вдумайтесь. Свой национальный рост на целых 28 сантиметров. За 25 лет рост нации увеличился в среднем на 28 сантиметров. Если в 1946 году среднестатистический японец имел рост 146 сантиметров, то сейчас сборная Японии по волейболу самая высокая в мире. Сейчас средний рост японца сравнялся со средним ростом европейца. А значит, дело не в генетике японцев. Как можно было бы подумать, раз они все мелкие? а проблема заключается в том, как и чем они питаются. Теперь давайте попробуем понять закон и вывести из него правило, что обеспечение материальными пищевыми ресурсами индивидуального генетического плана роста — это есть единственный способ вырастить здорового человека. Обеспечение материальными ресурсами — пища, другими словами — является единственным фактором формирования выращивания, если хотите, выкармливания здоровой биологической особи. И если сегодня в моем генетическом плане роста записано, что я должен каждый день расти точно на 1 мм, а сегодня мой нерв должен удлиниться на 0,2 мм, и моя мозговая клетка должна получить еще один дополнительный отросток к соседней клетке, то в результате чего это может произойти? Произойдет ли это благодаря пище? А получил ли я сегодня материальные ресурсы обеспечения этого процесса? Если я их получил, это событие случится, оно генетически запрограммировано. А если я его не получил? Произойдет ли процесс в отсутствии необходимых ресурсов? А может ли он произойти завтра? А вдруг мы завтра получим все необходимые питательные ресурсы? Но ведь завтра по плану нужно выполнять следующую генетическую программу. Завтра уже нужно к миллиметру, который не дорос, пристраивать еще один миллиметр. И возникает вопрос, когда мы начнем обеспечивать этот процесс? Хорошо, если это произойдет через год. Тогда, может быть, мы сможем успеть. Как это бывает у детей, когда они болеют, то перестают есть. А когда выздоровеют, начинают наверствовать упущенное, да еще иногда и ночью встают, просят кушать. И за лето могут набрать 12 сантиметров. А если ему не дали требуемого питания и летом? А вот такой и будет, как я, недокормленный ленинградский ребенок. Но если съездить к моему брату-близнецу в Америку, то он будет совершенно другим, красавцем, умницей, Ростом более 6 футов 7 дюймов. Американский стандарт рослого мужчины. И если мы с вами это поймем, этот закон будет нам тоже понятен. Напомню вам хрестоматийную историю про бурундучков в тайге. Там существует миллионолетний ареал видового обитания симпатичных зверьков бурундучков. Эти бурундучки хорошо размножаются, когда есть много кедровых орешков. И тогда вся тайга в бурундучках. Куда не пойдешь, на дереве по три бурундучка сидит. Все охотники и их семьи ходили в жилетках из бурундучков. Но на следующий год кормовая база не выросла. Шишек мало. И вдруг куда-то подевались все бурундучки. Пришли в лес пионеры. «Марь Ивановна, где бурундучки?» «Только в прошлом году водила 5 Б. Были». А теперь ни одного бурундука. Одни ежики бегают и вороны летают. Бурундуки померли, вороны их едят. Теперь вороны расплодились, а мы хотим бурундуков. А бурундучков нет, потому что не выросли орешки. И, соответственно, закон кормовой базы отрегулировал численность населения. Вот и все. Не родились бурундучки, а могли бы, если бы шишки кедровые были. Я хотел, чтобы вы как следует поняли вопрос кормовой базы, потому что мы всегда будем к нему возвращаться. Вы можете быть и крупным, и сильным, и с орлиным взором, а папа ваш может быть и мелковатым, и кривоватым, потому что он кушал через день, а вы можете обеспечить себе хорошую кормовую базу. Если вы вовремя обеспечите своих детей необходимым питанием, пока они еще малые растут, пока у них не закрылись зоны роста и не появились вторичные половые признаки. Тогда они вырастут богатырями и красавцами. А если вы уже не успели, то не видать вам детей рослыми гренадерами. Сейчас, например, я могу обеспечить себя самой полноценной едой, и устрицами, и икрой, но уже поздно. Вырасти мне уже не удастся. Время уже ушло. Значит, самое важное — Закон кормовой базы должен обеспечиваться с рождения и до окончания периода роста, или, другими словами, до начала полового созревания. Потом уже мы будем иметь то, что имеем, и сможем исправлять только самый минимум, но воспользоваться мощным генетическим планом роста мы уже не сможем. Время ушло. Поэтому самое важное проявление закона кормовой базы происходит в детстве, особенно в раннем когда ребенок должен получать необходимые ему материальные ресурсы и ежедневно обеспечивать генетические механизмы роста. Самое главное здесь — слово «ежедневно». Наш организм круглые сутки находится в активном состоянии. Пока я бодрствую, я потребляю кормовую базу. Потом ложусь спать. Ночью все это усваивается, адаптируется. Утром я встаю — опорожняю кишечник и опять должен искать кормовую базу. Если я ежедневно не реализую этот процесс, мои генетические механизмы роста начинают существовать в периодическом обеспечении. Сегодня поел, завтра не поел. Сегодня вырос, завтра не вырос. И из этого получается статистика, которая свидетельствует о том, что по современным данным генетиков и диетологов 80% населения земного шара голодает. И поверьте мне, что 80% слушателей тоже попадают в эту категорию. Но, как правило, истина лежит где-то посередине. Мы все находимся в состоянии периодического обеспечения. Если мы с вами усвоим закон кормовой базы, то будем понимать, что не бывает идеально выросших организмов. Не бывает идеального пищевого обеспечения генетического плана роста ежедневно на протяжении 20 лет подряд. Мы сейчас не говорим о небольших расстройствах, например, эндокринной системы. Бывают всякие нарушения, но они бывают редко. О чем говорит главный закон? О том, что не может быть избыточного роста. Сейчас все боятся. Мой акселерат растет как на дрожжах, пять раз ест днем, два раза ночью встает, родителей это пугает. У людей, приходящих ко мне на консультации, половина проблем «хочу похудеть» слишком толстая, вторая половина «ребенок слишком много ест». Родители просят помочь. «Доктор, мой ребенок много ест, что с ним делать? У него глисты, наверное, булемия, шизофрения, пищевой психоз?» У каждого своя авторская методика похудения. С 10 лет водно-огуречная методика здорового питания. А я пытаюсь объяснить, что это не глисты, и хорошо, что он много ест. Плохо, когда он ничего не просит. Вы ему готовите, а он ничего не ест. А если вдруг съедает за неделю 200 яиц, хорошо. Банку сметаны за раз, давай вторую. Кастрюлю мяса скушал, готовь вторую. Баранью лопатку слопал в один присест. Даже разогреть не успел. Давай, обеспечивай материальными ресурсами генетический план роста. До 20 лет умри, но накорми. Понятно? И тогда, даже если вы кривоватый, подслеповатый, у вас все равно вырастет Аполлон. Но все почему-то боятся. Поэтому запомните, постоянное желание есть — это первый признак здорового, растущего организма. Если ребенок кушает так, что щеки трещат, и туалет все время занят, это главный признак здоровья. Не нужно сбивать себя с толку, глядя на себя в зеркало и наблюдая за ростом своих нормальных, здоровых детей, которым вы передали свои гены. Просто у нас этот генетический план не реализовался, потому что не было кормовой базы. А так как половина из нас родом из тяжелого советского прошлого, когда за маслом, за мясом стояли очереди, не было колбасы, народ ездил за 300 километров, чтобы купить съестное. Колбасные электрички, помните? Ездили в города за провизией. Соответственно, всех граждан из советского прошлого, абсолютно всех, можно причислить к категории голодавших при советской власти. Вот теперь вы живете в своих недоросших телах. Поэтому не ориентируйтесь на себя, когда кормите своих детей. А если вам все-таки повезло в жизни, и вы размножаетесь, у вас уже появились детишки, то первое, что вы должны делать, необходимо обеспечить им кормовую базу. И последнее, что я расскажу об этом наиважнейшем законе. Этот закон настолько всеобщий, я бы сказал, универсальный, что он действует во всей живой среде. Все, кто смотрят сейчас каналы Discovery, National Geographic, кто любит смотреть про акул, кто про хомячков, кто про кенгуру, но везде красной нитью проходит идея. Если в море нет селедки, что будут кушать акулы? Они начинают нападать на людей. Ведь привычной селедки нет, а тут туристы плавают на мелководье. И так будет продолжаться до тех пор, пока не появится селедка. Или сидит в клетке зоопарка медведь. Поймали его но не дают ему кедровых орешков, а он без них не может. Значит, смотритель может получить когтистые лапы по голове. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать проблемы кормежки. Никогда и ни в каком возрасте. Закон кормовой базы работает до самого последнего вдоха живого существа на всех континентах, у всех народов, у людей всех цветов кожи, вероисповеданий, и не имеет ни социального, ни политического контекста. Контекст только биологический. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.